Он не мог просто уйти, чтобы вернуться в другой день. Мы уже видели его новое, сделанное в Бразилии лицо. И он уже не мог захватить нас врасплох. Вопрос стоял ребром. «Если я не помешаю ему, он получит свою компенсацию что-то за что-то. Энди за своего пончинелла. А девочек убьет и скажет, что это проценты по долгу». Когда я ворвался в столовую, Бизо выходил из нее. Его так шатало, что плечом он зацепился за косяк двери. В гостиной он выстрелил в меня, но вызванные перечным аэрозолем слезы туманили глаза, так что стрелял он скорее на удачу. Мое правое ухо ожгло, будто огнем. И хотя боль не обездвижила меня, я споткнулся и упал. Поднялся, везой исчез. Я нашел его в холле с пистолетом в правой руке. Левый он держался за перила и медленно, но верно поднимался по лестнице. Успел преодолеть уже половину первого пролета. Должно быть, он решил, что я получил пулю в голову, и она свалила меня с ног, может, даже убила, поэтому не оглядывался и, похоже, даже не слышал моих шагов. Прежде чем он добрался до первой площадки, я схватил его и потащил назад. Страх за семью, ужас от возможной потери жены не просто добавили мне храбрости, но и разъярили, да нельзя. Нас бросило на перила, затрещало дерево. Он выронил пистолет, и мы очутились на полу холла. Оказавшись позади него, правой рукой я обхватил его шею, чтобы потом помочь ей левую ухватившись за запястье, и задушить, пережав ему дыхательное горло, наслаждаясь тем, как его каблуки выбивают предсмертную дробь по полу. Но прежде чем мне удалось осуществить задуманное, Бизо прижал подбородок к шее, лишив меня возможности давить непосредственно на горло. Руками начал искать мою голову, чтобы добраться до глаз и ослепить меня. Эти жестокие руки задушили Недру Ламп. Эти безжалостные руки застрелили доктора Макдональда, медсестру Хансен. Я вертел головой, не позволяя ему добраться до моих глаз. Он нашел задетой пулей ухо и рванул, одновременно выкручивая. От дикой боли у меня пережало горло. Я едва не потерял сознание. Безот тут же почувствовал, что моя хватка ослабла и попытался вырваться из моих рук. Пальцы его стали липкими от моей крови. Он обнаружил мое слабое место и поэтому одновременно продолжал искать мое ухо. Я знал, что он его найдет скорее раньше, чем позже, и следующий раз боль точно отправит меня в нокаут. А уж потом Бизо не позволит мне прийти в себя и стрелит совершенно беззащитного. Пистолет лежал в нескольких футах на нижней ступеньке лестницы. Я убрал руки с его шеи и тут же оттолкнул Бизо. Перекатился по полу, по мгновению ока оказавшись у лестницы, схватил пистолет с нижней ступеньки, повернулся и выстрелил. Практически в упор, потому что он уже тянулся ко мне. Пуля разорвала его горло Он упал, лицом вверх Раскинув руки, правая кисть Дергалась, ритмично постукивая По полу Если я только не ошибся в расчетах На спусковой крючок нажимали Восемь раз, то есть в обойме Оставались еще два патрона Хрипя С пузырящейся на губах кровью Конрад безо умирал на полу Холла нашего дома Мне хотелось бы сказать, что я руководствовался Милосердием еще дважды выстрелив в него, но милосердие было ни при чем. Смерть забрала не только его жизнь, а что-то худшее — душу. Я, можно сказать, почувствовал, какой холод шел от сборщика, когда тот явился за тем, что принадлежало ему по праву. Глаза Бизо, один синий, второй светло-карий, стали круглыми, словно у рыбы, остекленевшими, лишенными мысли, но при этом наполненными таинствами глубин. Мое правое ухо превратилось в чашку, докровев наполненную кровью, но я услышал голос Энни, донесшейся из коридора второго этажа. «Мама? Папа?» Я услышал голоса Люси и Энди. Дети еще не подошли к верхней лестничной площадке, но приближались к ней. Испугавшись, что они увидят мертвого Бизо, я крикнул «Быстро в комнату! Запритесь на замок! Здесь чудовище!» Мы никогда не смеялись над их чудовищами. Наоборот, относились к ним со всей серьезностью, уважительно. Поэтому дети поверили мне на слово. Я услышал топот маленьких ножек, потом дверь спальни девочек хлопнула с такой силы, что задрожали стены и задребежали оконные стекла, а веточки омелы закрепленные над дверью в гостиную, сорвались со стены и повисли на стягивающей их ленте. — Лория, — прошептал я, — очень тихо, Из страха, что смерть, пришедшая забрать Бизо, задержится в нашем доме, чтобы прихватить еще одну жертву. И побежал на кухню. Глава 48 восьмая Любви преграды нет, но мертвого она не оживит. Память загадочна. Иной раз ничего не выдает. А то вдруг вытолкнет на поверхность фразу, забытую еще со школы. Словно какой-то черный дух посмеивается над нами. Да, вы это знаете, но какой с этого прок. Когда я спешил на кухню, слова эти «Любви преграды нет, но мертвого она не оживит» вернулись ко мне с уроков английской литературы вместе с именем поэтессы Эмили Диккенсен. Примечание. «Диккенсен Эмили». 1830-1886. Известная американская поэтесса. Всю жизнь прожила затворницей в доме отца в Массачусетсе. Писала тайно, при жизни опубликовала лишь несколько стихотворений. Конец примечания. Она так часто писала, чтобы успокоить сердце, но эти слова рвали мое. Торопясь на кухню, я поэтессе не верил, Знал, любовь моя настолько сильна, что способна на все, даже на то, чтобы вернуть любимую из мира мертвых. Пусть Диккенсен утверждал обратное. Я не сомневался, если найду Лори мертвой, оживлю ее усилием воли, потому что не желал расставаться с ней. Приникну губами к ее губам и волью в нее часть своей жизни. Хотя я знал, что это безумие, верить в собственную способность воскрешать мертвых. Какая-то моя часть не сомневалась, что безумием тут и не пахнет, иначе я бы... Просто завыл от бессилия. На кухне я понял, что каждое мгновение дорого и действовать нужно не только быстро, но и предельно рационально. Только так мои усилия могли не пропасть даром. Прежде всего, обегая разломанный стул, я метнулся к телефонному аппарату. Трубка едва не выскользнула из моей мокрой от пота руки, но я удержал ее, набрал 911, и два гудка показались мне вечностью. Диспетчер полиции сняла трубку на третьем гудке, и я узнал ее голос, Деннис Диборн. Когда-то, давным-давно, я дважды приглашал ее на свидание, и мы оба поняли, что тратить время на третье нет никакого смысла. Голос мой осип, дрожал от волнения. Деннис, это Джимми Ток. Моя жена ранена, у нее тяжелое пулевое ранение. Нам нужна скорая помощь, пожалуйста. Очень быстро, пожалуйста. Понимая, что наш адрес появится на дисплее компьютера Деннис, как только она взяла трубку, я не стал диктовать его. Бросил трубку, которая закачалась на шнуре, стукаясь о стену. Я опустился на колени рядом с Лори в ее кровь. Такую идеальную бледную красоту обычно можно найти только в скульптурах, высеченных из белоснежного мрамора. Пуля или пули попали ей в живот.